Их внимание привлекли приглушенные голоса и стук каблуков по камню. Сомнительно, чтобы Норман и Деннел вернулись так скоро. Внезапно вспыхнувшие у входа в туннель фонарики ослепили Генри и Мэгги. Им прокричали «Не двигаться!». Они застыли. Что им еще оставалось делать? Бежать было некуда. Хотя, по правде, обоим не хотелось бросать Сэма, Мэгги и Генри ждали приближения своих мучителей. «Делайте все, что они прикажут», — предупредил Генри. «Черта с два», — подумала девушка, однако промолчала. Великан, который, судя по рассказу профессора, мог быть только аббатом Руисом, подошел к нему. Мэгги удостоилась лишь беглого взгляда. «Профессор Конклин, вы, как всегда, проявили изобретательность, вы нас опередили». Аббат хмуро посмотрел на Мэгги. «Разумеется, в отличие от нас, вам было легче развязывать языки. Эти инки такие упрямые. Но итог один. Вот мы и здесь». Минуя ученых, Аббат шагнул к храму и некоторое время, не шевелясь, смотрел на него во все глаза. Затем грузное тело Руиса сотрясла дрожь, и он упал на колени. «Чудо — Чудо! — воскликнул Аббат по-испански, поспешно осеняя себя крестным знамением. Извояние на плите похоже на самого Христа, так же, как у нас в подземелье. Это знак. Мэгги и Генри переглянулись, но не стали выводить абата из заблуждения. Смотрите, как оно струится с крыши. В старинных преданиях инков говорится о главном месторождении, о том, как золото, словно вода, стекало с гор. Вот оно! Мэгги придвинулась ближе, понимая, что рано или поздно абат обнаружит свою ошибку. Она не могла позволить этим людям помешать ему исцелиться. Девушка откашлялась и негромко произнесла. — Эта комната пустяк по сравнению с остальным. Абат, по-прежнему стоявший на коленях, обернулся к ней. В его глазах отражалось золото. Что вы имеете в виду? Храм всего лишь начало, пояснила Мэгги. Настоящий источник находится в соседней долине. Инки называют ее Ханан Пача. И храй? Переспросил Абат. Мэгги кивнула, довольная тем, что у Абата есть хоть какие-то представления о культуре инков. Она бросила взгляд на Генри. Тот помрачнел, вероятно, догадываясь о ее замысле. Профессор явно его не одобрял, однако промолчал. Мэгги снова обратилась к Абату. Этот храм вроде придорожного тотемного столба, ворота, за которыми лежат настоящие чудеса. Абат с трудом поднялся на ноги. Проводите меня туда. Мэгги отпрянула назад. «Только если гарантируете нам безопасность». Абат Руи соглядел коридор и подозрительно прищурил один глаз. «Рай ждет», — добавила Мэгги. «Но без моей помощи вам никогда его не найти». Абат насупился. «Хорошо. Я гарантирую вам безопасность». «Поклянитесь» от нехотя коснулся висевшего у него на шее небольшого золотого креста. «Клянусь кровью Иисуса Христа, нашего Спасителя!» Он уронил руку. «Надеюсь, вам этого достаточно?» Мэгги поколебалась, изображая нерешительность, и, наконец, кивнула. «Допустим». Девушка двинулась по коридору. «Постойте!» Абат задержался и махнул рукой одному из шести своих людей. Останешься здесь, с нашим профессором. Руис зашагал к Мэгги. Чтобы все было по-честному. Мэгги почувствовала, как у нее заныло под ложечкой. Продолжая идти по коридору, она силилась унять дрожь в ногах. Нет, она не собиралась пасовать перед собственным страхом. Сюда, указала девушка, это недалеко. Абат-Руис держался за ее спиной, едва не дыша ей в шею. Он запыхался, его лицо покраснело, как свекла. С губ абата слетали невнятные слова молитвы. Надо пройти до того конца, сказала Мэгги, когда они добрались до входа в туннель. Абат оттолкнул ее и пошел вперед, намереваясь первым попасть в рай инков. Однако, дойдя до выхода из туннеля, он остановился и сморщил нос от сильного запаха серы. Я ничего не вижу. Мэгги подошла к Абату и показала на тропинку в джунглях. Надо пройти по дорожке. Он уставился на тропинку. Мэгги боялась, что Абат. Откажется от своей затеи, Ей казалось, что он слышит, как у нее бешено колотится сердце. Однако девушке удавалось сохранять внешнее спокойствие. «Ханан Пача лежит в этих джунглях, метрах в ста отсюда. Простыми словами и не опишешь. Рай!» Абат Руис сделал в кальдеру один шаг, затем другой — Однако его по-прежнему одолевали сомнения. Он велел пятерым своим подчиненным двигаться вперед. «Проверьте! Посмотрите, нет ли там кого!» С винтовками на плечах те поспешили выполнить приказ. Абат последовал за ними на безопасном расстоянии. Для правдоподобия Мэгги тоже пришлось покинуть туннель. Войдя в обиталище монстров... Она затаила дыхание. Куда же подевались эти твари? Она отошла от туннеля на три шага и тут услышала позади скрежет по камню. Девушка резко обернулась. Над входом в туннель примостилось одно из бледных существ разведчик. Он зацарапал когтями по камням, поняв, что его заметили, и со злобным шипением прыгнул вниз. Мэгги застыла на месте. Край леса огласился ответными криками. Ловушка, которую охранял монстр, захлопнулась. Мэгги попятилась, но разведчик оказался быстрее молнии и ударил девушку. Упав на спину, она сумела использовать инерцию падения для того, чтобы отбросить чудовище на маленький пригорок позади себя. Воспользовавшись моментом, девушка вскочила на ноги и нырнула в туннель. Позади нее трещали автоматные очереди, сопровождаемые воплями ужаса и боли. Однако все перекрывал звериный вой и крики. Очутившись в безопасности туннеля, Мэгги повернулась и выглянула наружу. Она увидела, как абат в упор выстрелил из пистолета в напавшего на него монстра. Тот рухнул на землю и задергался в конвульсиях. оба бросил взгляд на кромку леса, где пытались отбиться его люди. Отвернувшись от них, Руис побежал к туннелю. Он заметил Мэгги, и его глаза налились гневом и ненавистью. Вставать испанской инквизицией поперек дороги Не разрешалось никому. Когда аббат добрался до входа, Мэгги попятилась. Грузный монах задыхался от бега. — Ах ты, сучка! — с трудом выдавил он, поднял пистолет и шагнул внутрь. — О, Боже! Бежать ей было некуда. — Сначала ты помучаешься. — Уж это я, Гаран! Неожиданно! Он с удивленным криком дернулся назад. Пистолет выстрелил, но пуля просвистела мимо уха Меги. Руиса выволокли из тоннеля и швырнули на землю, и он завопил от ужаса. Огромное белесое чудовище. Один из вожаков стаи сгреб в когтистую лапу дорогую куртку Сафари. Другая лапа схватила аббата за горло. Вскоре подоспели другие звери и набросились на отличное мясо. Из руки Руиса выбили пистолет. Возле входа в туннель появилось бледное существо с окровавленным ртом. Зашипев на Мэгги, оно бросилось прочь и примкнуло к пиршеству. Девушка повернулась спиной к этой кровавой резне. Позади нее захлебывался в крови пронзительный вопль. Мэгги поспешила по коридору к факелам, подальше от твоих чудовищ. У входа в храм она увидела одинокого часового. Тот шагнул к ней с оружием в руке. «Что ты сделала?» — пролаял охранник по-испански, не в силах скрыть свой страх. Внезапно за спиной монаха вырос Генри и приставил ему к затылку дуло пистолета. Профессор подобрал его возле вертолета, неподалеку от тела Отеры. «Она выбросила мусор!» Генри крепче прижал пистолет. «Есть еще вопросы?» Охранник уронил винтовку и опустился на колени. «Нет». «То-то же». Генри обошел его и пнул винтовку в сторону Мэгги. «Умеете пользоваться?» «Я ведь из Белфаста», — ответила она, поднимая оружие. Девушка взвела курок, проверила магазин и повесила винтовку на плечо. Генри повернулся к пленному. «А ты умеешь управлять вертолетом?» Тот кивнул. «Тогда останешься в живых». Из соседней комнаты вдруг раздался стон. Генри и Мэгги резко обернулись. Они увидели, как золотой жгут, пуповина, запульсировал, и золотое покрытие стало скатываться с Сэма. Словно огромный сифон, жгут вбирал металл с тела юноши, а затем накручивал золотые пряди на себя, двигаясь и медленно вращаясь. Сэма спустил еще один стон. Раскрыв от изумления рот... Охранник уставился на чудо, а затем быстро перекрестился. «Он дышит», — заметил Генри и шагнул к входу. Мэгги схватила профессора за локоть. «Осторожно». «Я не знаю, можно ли нам уже вмешиваться». У нее перехватило дыхание. «Неужели правда?» Сэм приподнялся на локте. Взгляд его блуждал. Свободная ладонь поднялась к лицу и смахнула с него невидимую паутину. Юноша поморщился и слабо застонал. Генри протянул к нему руку. «Сэм?» Сэм сосредоточился на его голосе и откашлялся, прочищая легкие. «Дя... дядя Хэнк?» Он сел, слегка покачиваясь. Наконец его взгляд прояснился. «Боже, моя голова!» «Не торопись, Сэм», — предупредила Мэгги. «Потихоньку». С очередным стоном Сэм спустил ноги на пол. «Сейчас я выпил бы ведро аспирина». Наконец он понял, где находится, задрал голову, и посмотрел на шар из золотых нитей. «Что я здесь делаю?» «А ты не помнишь?» — озабоченно спросила Мэгги. Пока Сэм рассуждал вполне здраво, но она опасалась каких-либо скрытых повреждений. Юноша хмуро посмотрел на грудь. Его пальцы пробежались по жилетке с отверстием от пули — Сэм сунул в дыру палец и распахнул жилет. Раны не было. «В меня стреляли?» — произнес он с легкой вопросительной интонацией. Мэгги подтвердила. «Ты умер, но храм тебя вылечил». «Умер?» Генри и Мэгги одновременно кивнули. Сэм поднялся на ноги, сделал шаг и осадил себя — «Тише!» Он стал двигаться медленнее и осторожнее. «Как мертвому мне, пожалуй, грех жаловаться, если что, и побаливает!» Он двинулся к ним навстречу. Генри встретил племянника у входа и притянул к себе. Они неловко обнялись. В правой руке профессор по-прежнему держал оружие. «Господи, Сэм! Я думал, что потерял тебя», — сказал он, и его глаза наполнились слезами. Сэм крепко обнял дядю. Мэгги улыбнулась, смахнула слезы, а затем присела возле алтаря на корточки и подняла шляпу Сэма. Генри чуть отстранился от него, вытирая глаза. «Я бы этого не перенес». «Все позади», — промолвил Сэм, приглаживая пальцами волосы. Мэгги протянула ему шляпу. «Вот, ты кое-что потерял». Со смущенной усмешкой он взял ее и выдрузил на голову. «Спасибо». «Смотри, не умирай больше», — попросила Мэгги, поправляя ему поля шляпы. «Я постараюсь». Сэм придвинулся к девушке и заглянул ей в глаза. Она замерла, ни на минуту не забывая о присутствии профессора и о на левое плечо тяжелой винтовки. Мэгги и Сэм долго смотрели друг на друга. Их молчание затянулось. Наконец Мэгги стиснула зубы. «Хватит бояться!» Она потянулась к Сэму, но тот вдруг отвернулся. Из темноты внезапно прозвучал чей-то грубый окрик. «Бросьте оружие!» В круг света выступил человек, который держал Деннела. Горлу мальчика был приставлен длинный армейский нож. В стальном лезвии поблескивало пламя факелов. Глаза Денела расширились от ужаса. «Отера!» вырвалось у Генри. Норман бежал под джунглем, продираясь сквозь кустарник. Слезы мешали ему видеть. Он старался не шуметь, но ветки хрустели, а под ногами шуршали сухие листья. Тем не менее Норман упорно двигался вперед. По правде говоря, теперь он не очень беспокоился, что его кто-то услышит. Юноша снова вспомнил, как валявшийся на траве монах вскочил на ноги, Оказывается, он лишь прикидывался мертвым, поджидая приближавшихся к вертолету Нормана и Денела, Вытащив из-за запястья кинжал, монах схватил мальчика прежде, чем Норман успел что-либо сообразить. Его дальнейшими действиями руководил лишь инстинкт самосохранения. Бросившись прочь, Норман нырнул в джунгли и убежал. Только после того, как его сердце забилось немного ровнее, он осознал всю трусость своего поступка. Он бросил Дэннела, даже не попробовав его освободить. Теоретически Норман мог бы оправдать себя, ведь у него не было оружия. Любая попытка спасти мальчика привела бы к тому, что их обоих убили бы. Однако в глубине души Норман считал по-другому. Его бегство было простой трусостью. Он вспомнил выражение ужаса в огромных глазах Дэннелла. По лицу молодого фотографа снова потекли слезы, мешая ему видеть, куда он бежит. Неожиданно джунгли перед ним расступились. Лесной полумрак рассеялся, Норман остановился, вытер глаза — и застыл от ужаса. В джунглях образовалась вырубка от взрывов гранат и автоматного огня. Все вокруг было усыпано разорванными, искалеченными телами мужчин и женщин. Все они были инками. В лицо отшатнувшемуся Норману ударил резкий запах крови, испражнений и страха. «О, Боже!» — простонал Норман. Над трупами уже вовсю кружили и гудели мухи. Внезапно откуда-то слева выросла и стала приближаться к нему чья-то огромная фигура, словно за ним явился мертвый. Норман повернулся навстречу новой опасности, но он больше не собирался убегать, просто не мог. Измученный, отчаявшийся, он упал на колени. Подняв лицо... Норман увидел угрожающе занесенное копье. В ярких солнечных лучах блеснуло золотое острие. Норман не отвел лица. «Прости меня, Дэннелл!»